В ордене периодически проводились общие провинциальные и прокураторские конгрегации. Верховную власть ордена представляли собравшиеся раз в три года общие конгрегации, в которых участвовали провинциалы, исповедники четырех обетов, ректоры, начальники обителей, и делегаты от провинций. При выборах нового генерала всех избирателей запирали в отдельном помещении и держали на хлебе и воде. Все клялись по совести указать на того, кто наиболее достоин. Тот, кто интриговал, чтобы стать генералом, тут же лишался этого права. Тот, кого выбирали генералом, не мог отказаться от поста под страхом отлучения от церкви. Прокураторы занимались светскими делами ордена. Их избирали профессоры и ректоры провинций. Каждый начальник ордена являлся ревизором и контролером по отношению к своим подчиненным. Профессии исповедовались два раза в год, остальные – иезуиты раз в месяц. Каждый член ордена после исповеди был обязан открывать душу начальнику и говорить все, что помогало лучше узнать его характер и прошлое. Это помогало определить, какую задачу ему можно было поручить, Благодаря этому генерал знал всех членов ордена, знал всех иезуитов и всегда для выполнения задания выбирал наиболее подходящего человека. 14 марта 1543 года римский папа издал буллу, касающуюся ордена иезуитов. Лайола и все другие будущие генералы ордена имеют право с согласия важнейших членов общества, но впрочем, совершенно произвольно изменять, отменять дополнять и вновь издавать орденские уставы, смотря по необходимости. Измененные или вновь учрежденные положения будут иметь совершенно одинаковую силу с прежними и должны считаться вполне законными, хотя бы даже римский престол вовсе не узнал об их существовании. Таких полномочий не имел ни один из тридцати действующих монашеских орденов. Римский папа освобождал генерала ордена от зависимости от себя. Количество членов общества больше не ограничивалось. Новая булла римского папы от 3 июня 1545 года давала иезуитам право всюду, куда они являются, проповедовать, учить, исповедовать и разрешать все грехи, освобождать от наказаний, наложенных церковью, разрешать от клятв, обетов, налагать епитимии, служить во всех церквях в любое время обедню и отправлять все требы без согласия местного духовенства и даже епархиального епископа. Таких прав больше не было ни у кого из католического монашества. В декабре 1549 года римский папа Павел III издал Буллу Магнахарта, в самом ордене, названную «Морем вольности иезуитов». Первое. Генерал общества по своем избрании получает полную власть над обществом и над всеми его членами, где бы они ни пребывали и в каком бы сани и должности ни состояли. Его власть должна простираться до того, что он может, если найдет нужным для славы Божьей, отзывать и давать новое назначение даже тем членам, которые отправлены с поручением от самого Папы. Второе. Без согласия генерального капитула Генерал не может принимать никаких высших духовных должностей, и члены не имеют на это права без разрешения генерала. Член общества, увлеченный в намерении достичь такого звания, какими бы то ни было открытыми или тайными средствами, делается недостойным общества Иисуса и никогда уже не может получить какого-нибудь важного поручения, должности или дела. Третье. Для порядка и поддержания дисциплины не допускается никакой апелляции на орденские правила ни к каким судьями властям. Также никто не может разрешить члена ордена от его орденских обязанностей. Четвертое. Ни генералы, ни кто из высших лиц ордена не обязаны уступать его членов в распоряжение других церковных сановников, кто бы они ни были, патриархи, архиепископы или епископы, несмотря ни на какие их приказы. Члены, уступленные орденом в распоряжении других духовных властей, все-таки остаются под властью своего начальства и могут быть каждую минуту отозваны генералом. Пятое. Генерал или его уполномоченные должны иметь власть разрешать всех членов общества, а также всех, изъявивших желание вступить в него или служить ему в мире, от всех грехов, совершенных до и после вступления в орден, от всех духовных и светских наказаний, даже от церковного отлучения, кроме тех немногих случаев, которые указаны в булле Папы Сикста IV как исключительная принадлежность Римского престола, но разрешение теряет силу, если получивший его мирянин не вступит немедленно в общество. Шестое. Ни один член Ордена не должен никому исповедоваться, кроме генерала и уполномоченных им на это лиц особенно же ни под каким видом не исповедоваться священникам и монахам других орденов. Также никто, вступивший однажды в орден, какую бы степень он ни занимал в нем, ни професс, ни коадьютор, ни простой ученик, не может без позволения генерала покидать орден или переходить в другой, кроме картезианского. Нарушившего это запрещение, генерал может лично или через уполномоченных преследовать как отступника, схватить и посадить в тюрьму, и светские власти обязаны ему в этом содействовать. Седьмое. Все члены Ордена, а также его имущество, доходы и владения не подлежат ведению, надзору и суду епископов и архиепископов и находятся под особым покровительством папского престола. Восьмое. Члены Ордена, получившие священнический сан, могут всюду, где находятся, иметь собственные часовни и молельни, и вообще воздвигать алтари в каком-нибудь приличном месте. Даже во время папского интердикта они могут читать мессу и причащать при закрытых дверях и по удалении всех отлученных иеретиков. Во всех городах и странах, подвергнутых интердикту, отлучение не распространяется на мальчиков и слуг, находящихся у иезуитов, их прокураторов и помощников измерян. Девятое. Ни епископы, ни вообще прилаты – не могут отлучать от церкви и иезуитов и даже мирян за преданность обществу, а если бы они сделали это, то отлучение их должно считаться недействительным. Десятое. Все исповедующие христианскую веру могут свободно посещать обедни, совершаемые иезуитами, их проповеди и исповедальни, и приходские священники не должны препятствовать этому. Одиннадцатое. Каждый епископ или архиепископ обязан без всяких препятствий и замедлений посвящать в священники членов Ордена Иезуитов, имеющих право на это звание. Двенадцатое. Члены общества Иисуса имеют право с разрешения генерала во всех странах и городах наблюдать за отлученными и схизматиками, еретиками и неверующими и даже могут поддерживать с ними отношения. Тринадцатое. Члены Ордена не обязаны принимать на себя визитации монастырей, инквизиционные и другие дела, и по требованию их должно освобождать от обязанности надзирать за монахинями и руководить их совестью. 14. Члены общества не обязаны платить десятины, даже папские, и вообще какие бы то ни было пошлины и налоги с имуществ и владений, принадлежащих их коллегиям, как бы они ни назывались. 15. Если государи, графы и другие сеньоры подарят, выстроят или оставят иезуитам по завещанию дома, церкви и коллегии, то на принятии орденом этих подарков его должны считать полноправным их хозяином и для утверждения его во владении не нужно особой папской грамоты. 16. Епархиальные епископы должны безотлагательно освящать все иезуитские церкви и кладбища. В случае, если бы епископ промедлил более четырех месяцев, можно пригласить для этой цели любого другого прилата. Вместе с тем всем архиепископам, прилатам и ординаритам, как и вообще всем духовным и светским властям, строжайше запрещается препятствовать иезуитам строить себе здания, заводить кладбища и владеть ими. 17. -е. Генерал, провинциалы и их викарии имеют право принимать в орден, посвящать в священники и употреблять на все дела ордена всех и каждого, не исключая незаконорожденных и преступников, кроме убийц, двоеженцев и коллег. 18. -е. Кто раз в году в назначенный день посетит указанную генералом церковь или другое священное место, принадлежащее ордену, тот получает прощение всех грехов, как во время римского юбилея. Но кто посетит это место не в назначенный, а виной день, тот получает разрешение на семь лет и на семь сороков, то есть семью сорок дней покаяния. Девятнадцатое. Генерал имеет право посылать признанными им на то способных членов общества в любой университет на кафедры богословия или иных наук, не спрашивая ни у кого разрешения и согласия на это. Двадцатое. Иезуиты, служащие миссионерами в неверных странах, имеют право отпускать и те грехи, которые буллой ин каена домини предоставлено прощать только папе. Кроме того, они могут совершать там все епископские обязанности, пока папа не пришлет настоящего епископа. 21. Генерал уполномочен принимать в орден сколько ему угодно коадьюторов. Он имеет право позволять приносить четвертый обед то есть поступать в профессии и не в Риме. 22. Всем духовным и светским властям, как бы они ни назывались, строжайше запрещается препятствовать обществу Иисуса пользоваться своими привилегиями и вольностями под страхом отлучения от церкви, а в случае нужды и светского наказания. В 1548 году Игнатий Лайола написал «Духовные упражнения» произведшее большое впечатление на европейское общество. Они стали правилами, необходимыми каждому иезуиту. Это сочетание молитвы и самоиспытания, воображаемого разговора с Богом и святыми. В первую неделю упражнений следовало просить милостиню, во вторую – представить себе образ и жизнь Христа, в третью – историю страстей Христовых, в четвертую – воскресение Христово. Затем следовали три ступени очищения. Первая ступень, казалась размышления о прошлых грехах, вторая — созерцание Христа, третья — сближение с Богом. Дойдя до третьей степени, кающийся произносил молитву «Все в Боге, все от Бога, все возвращается к Богу». Игнатий Лайола писал в своем труде, который готовил почти 30 лет, Под именем духовных упражнений понимается всякий способ испытания совести, размышления, созерцания, молитвы словесной мысленной и других духовных действий, ибо как телесным упражнением является гуляние, бегание и хождение, так и всякий способ, которым душа приготавливается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений и после их уничтожения – для поиска и обретения воли Божьей по отношению устройства своей жизни и для спасения своей души, называется духовным упражнением. Каждое из пяти ежедневных упражнений или созерцаний должно продолжаться один час. Упражняющийся должен скорее увеличивать время упражнения, чем уменьшать его, ибо Искуситель обычно старается заставить нас сократить время, отведенное созерцанию, размышлению и молитве, Человек сотворен для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать его и служить ему, и через это спасти свою душу. Все же остальное, обретающееся на земле, создано ради человека, для того, чтобы помочь ему достичь цели, ради которой он сотворен. Отсюда следует, что человек настолько должен пользоваться всем созданным, насколько оно ему помогает в достижении его цели, и настолько должен от него отказываться – насколько оно ему в этом мешает. Поэтому необходимо стать настолько бесстрастным ко всем творениям, насколько это возможно в нашей свободной воле и не запрещено ей. Так, чтобы мы не жалели скорее здоровья, чем болезни, богатства, чем нищеты, почести, чем унижения, жизни долгой, чем короткой и так далее, желая избирать только то, что нас лучше ведет к цели, для которой мы созданы. Новый римский папа 22 октября 1552 года опубликовал буллу, по которой в случае, если ректоры университетов, при которых находятся и иезуитские коллегии, не согласятся дать степень доктора философии и богословия ученику этих коллегий, то генерал, провинциал, их уполномоченные или ректор коллегии, согласие трех докторов, имеют право дать эту ученую степень помимо университета, И лица, достигшие таким образом, должны пользоваться всеми теми же правами, достоинствами, преимуществами и вольностями, как и те, кто получил ее от университета. Первая коллегия была основана Игнатием Лайолой в Риме в 1551 году. Через год была открыта вторая воспитательная коллегия для немцев, хотевших бороться с реформацией. В Германии первые иезуитские колонии были организованы в 1557 году в Вингольдштадте, в 1559 году в Мюнхене. В 1570 году в этих областях был восстановлен католицизм. В 1551 году иезуиты появились в Австрии. Через семь лет они получили разрешение проповедовать во всех землях императорской короны. В 1559 году в Вене была открыта первая иезуитская коллегия и типография. В 1570 году иезуитам был передан венские и пражские университеты, а в Граце открыт новый. Коллегии были организованы в Праге, Тироле, Аутсбурге, Кёльне, Коблинце, Шпейере, Регенсбурге, Мюнстере, Гильдейме, Падеборне, Констанце, Бамберге, Пассау, Эйхштетте, Клагенфурте, Любеке, в Чехии, Моравии, Силезии и Венгрии. В Испании в 1548 году иезуитам был передан Гандийский университет, а в 1556 году испанский король Филипп II разрешил иезуитам открыть две коллегии в Голландии, в Антверпене и Лувене. Во Франции иезуиты появились в 1561 году, В Париже была создана Клермонская коллегия ордена, профессора которой, по свидетельству современников, затмевали своей ученостью всех остальных профессоров столицы Франции. Один из первых иезуитов писал французской королеве Екатерине Медичи о протестантах во Франции. «Желая заслужить симпатию самой ничтожной и презренной части населения, королева навлечет на себя ненависть самого многочисленного класса, наиболее достойного уважения. Католики решатся на все, если их доведут до отчаяния и если они составят план переменить правительство. По Сен-Жерменскому эдикту 1562 года все церкви протестантов во Франции были конфискованы, а религиозные собрания запрещены. Духовниками французских королей Генриха IV и Людовика XIII были и иезуиты Катон и Арму. Духовниками Людовика XIV были иезуиты Лашес и Летелье. В Швейцарии первые иезуиты появились в 1559 году, а первые школы и коллегии были образованы в 1578 году. В 1580 году 14 иезуитов во главе с Робертом Парсонсом и Эдмондом Кампиеном прибыли в Англию и Шотландию. Вблизи Лондона ими была основана первая коллегия. Духовником английского короля Карла II стал иезуит. В Швеции иезуиты появились в 1574 году, но успехов не добились. Успешной была деятельность иезуитов в Португалии, где действовал Родригес. Иезуит Жоржель писал, «Во всей Европе и даже в Новом свете не было страны, в которой общество Иисуса пользовалось большим почтением, влияниями властью, чем в Португалии». С тех пор, как миссионер Франциск Ксавье распространил господство и торговлю Португалии в Китае, Индии и Японии, с тех пор, как африканское побережье и громадные травяные степи Бразилии были оплодотворены трудами, потами кровью и иезуитов, Лиссабонский двор никогда не переставал осыпать общество Иисуса своими милостями, в которых проявилось его безграничное доверие. Иезуиты были духовными и светскими руководителями принцев и принцесс королевского дома. Король и его министры советовались с ними по важным делам. Ни в государстве, ни в церкви ни одна должность не замещалась без предварительного совещания с иезуитами. Высшее духовенство, дворянство и простой народ искали их милостей на перерыв друг с другом. Франциск Ксавье, назначенный папским наместником в Индии, которая тогда принадлежала Португалии, 6 мая 1542 года прибыл в Гавань-Гоа. В 1549 году Ксавье уже был в Японии и умер по дороге в Китай 2 декабря 1552 года. Он оказал ордену громадные услуги, положив начало деятельности общества Иисуса в Индии, Японии и Китае. 12 марта 1622 года Франциск Ксавье и Игнатий Лайола были канонизированы римским папой Григорием XV. Современник писал о иезуитской миссии в Китае. «Они прибегали к самым благородным узам, которые могли связать их с императором и империей, к наукам и искусствам. Следует отдать ордену «Справедливость», Он действительно послал в Китай целый ряд людей мудрых, ученых, неутомимых, которые познакомили всю Европу с этой обширной империей и соседними странами, с их языком, литературой, государственным строем и обычаями. Игнатий Лойола послал шесть членов Ордена в Америку, Бразилию, в колонию Португалии Сан-Сальвадор. Через 50 лет иезуитские миссии были во всех странах, где действовали испанцы и португальцы. В 1615 году иезуиты Бузони и Карвалья появились во Вьетнаме. Девизом ордена стали слова «К вящей славе Господней». Повышению влияния езуитов на народ сильно способствовали их фанатизм, религиозность, деятельность в госпиталях, их скромная, почти бедная жизнь. Деятельность ордена охватила всю Азию, Африку и обе Америки, И везде иезуиты достигали в короткое время блестящих результатов. Их искусство и беспримерное самоотвержение в этом трудном деле вызывали всеобщее изумление. Выдающийся историк Макалей писал, когда иезуиты явились на помощь папству, они застали его совершенно ослабевшим. Но с минуты их появления ход борьбы изменился. Протестантизм, имевший непреодолимое обаяние в начале, был задержан в своем победоносном шествии и отброшен с неимоверной быстротой от подножия Альп до Балтийского побережья. В первое же столетие своего существования орден наполнил весь свет памятниками своих мучеников и славою своих подвигов в борьбе за веру. В начале 1556 года Игнатий Лойола из Рима переехал на дачу в ее окрестностях – Викарием 65-летнего генерала в Риме стал избранный профессорами отец Надаль. В июле в Риме Игнатий Лайола продиктовал своему ассистенту Джованни Паланко духовное завещание, простился с братьями Ордена и умер на рассвете в пятницу 31 июля 1556 года. При его кончине присутствовал Лайнес, Сальмери, Родригес и Бабадилия. Остальные первые члены фаланги Иисуса умерли раньше. Игнатий Лайола был торжественно погребен в Риме в иезуитской церкви Марии де Страда. В 1622 году он был канонизирован первыми из 27 иезуитов, признанных святыми за 500 лет существования общества Иисуса. В 1695 году родовой замок Лойолы был куплен испанской королевой Марии Анной Австрийской и подарен иезуитам, которые называли его «Святой дом». Первый генерал общества Иисуса стал примером для всех его преемников. Он был набожен и добродетелен, смирен и человеколюбив, осторожен и назидателен, строг и справедлив, кроток и милосерден, мужественен и тверд. Он легко сопротивлялся сильным мира сего, служил задуманному богоугодному делу Его проницательные ум и глубокая ученость дополнялись несокрушимой силой духа. Игнатий Лайола обладал доброй славой и общественным уважением. Он был безукоризненно честен и глубоко предан основанному им ордену. генерал иезуитов ежегодно получал множество донесений от провинциалов, ректоров, приоров, своих агентов, действовавших во всех частях света, ученых, писавших сочинения в защиту католической веры. В год смерти Игнатия Лайолы орден насчитывал тысячу членов, сто домов и имел 12 провинций – Италию, Португалию, Сицилию, Верхнюю Германию, Нижнюю Германию, Францию, Арагонию, Кастилию, Андалузию, Индию, Эфиопию и Бразилию. В 1556 году в Европе, в Испании, Италии и Португалии были основаны 33 школы, в которых обучали всех желающих. В 1555 году первых 100 человек выпустила основанная в 1550 году Римская коллегия. В 1580 году она выпустила 2000 учеников. Во многих королевских дворах иезуиты были духовниками и советниками монархов и принцев королевской крови, которые также вступали в общество Иисуса. Выдающийся пятый генерал ордена Клавдия Квавиа написал инструкцию для духовников-государей, которая была утверждена общим собранием ордена. В соответствии с ней духовник не имел права оказывать никому явного покровительства и не должен был вмешиваться в дела, подлежащие ведению Кабинета министров. Духовник не мог порицать деятельность высших государственных чиновников или делать им замечания от имени своего государя. Эту инструкцию вручали государю, который хотел иметь духовника и иезуита. Общество Иисуса при любом случае активно защищало принцип независимости духовенства для светской власти. Папа Иннокентий IV писал, «Светская власть имеет самое низкое и нечестивое происхождение. Некоторые лица возвысились посредством разбоя и убийства и сделались властителями и тиранами. Вот происхождение светской власти». «Земные царства достигают легальной формы своего существования лишь тогда, когда их повелители подчиняются духовной власти и получают из ее рук, как легальное достояние, то, что без этого подчинения имело бы характер насильственного захвата». В послании 10 октября 1584 года римский папа Григорий в соответствии с желанием, высказанным еще Игнатием Лайолой, объявил, что общество Иисуса не принимает участия в деятельности Инквизиции. Пятая общая конгрегация Ордена в 1593 году под страхом отлучения от церкви запретила всем иезуитам предлагать под каким бы то видом свои услуги Инквизиционному трибуналу. В 1586 году иезуиты появились в Парагвае, где по разрешению испанского короля владельца этих земель В 1610 году устроили общину государства. Каждая парагвайская семья получила земельный надел. Обширные травяные поля, занимавшие большую часть страны, стали достоянием всей общины и назывались владениями божьими, обрабатываемыми всеми членами общины. Собранный урожай складывался в общественные склады и распределялся всем жителям и даже как пособие всем нуждающимся. Излишек продуктов и ремесленные изделия экспортировались за границу, а получаемый от этой торговли доход шел на общественные нужды. Иезуиты активно обучали местных жителей земледелию, скотоводству, домашнему хозяйству. Население общины состояло из нескольких сот тысяч человек и было разделено на округа, должностные лица которых выбирались из местных жителей. Самой общиной управляли иезуитские священники. Смертная казнь в Парагвае была отменена. Орден организовал обучение военному делу населения, построил на своих границах линию крепостей и создал довольно значительную армию. Доступ иностранцев в страну был ограничен. Даже испанцы допускались только в свете губернатора провинции и епископа. Орден хотел сохранить чистоту нравов и ребяческую наивность своих подданных. Кроме этого, иезуиты не хотели раскрывать перед иностранцами механизм своего управления государством. Французский философ Монтескье писал, «В Парагвае мы видим пример тех редких учреждений, которые созданы для воспитания народов в духе добродетелей и благочестия. Иезуитам ставили в вину их систему управления, но они прославились тем, что орден внушал жителям отдаленных стран религиозные и гуманные понятия». Они задались целью исправить зло, сделанное испанцами, и принялись залечивать одну из кровавых ран человечества. Недоброжелатели ордена обвиняли иезуитов в том, что они эксплуатировали население и собирали громадные богатства. В 1750 году по договору, заключенному с Испанией и Португалией, большая часть территории Парагвая должна была перейти португальцам, Иезуиты не подчинились, собрали двадцатитысячную армию и в течение трех лет отбивались от объединенных войск двух держав. В 1753 году территория Парагвая была поделена между Испанией и Португалией. Не ушедшие в леса местные жители стали рабами, а с иезуитами поступили как с мятежниками. Игнатий Лайола одной из главных задач ордена считал педагогическую деятельность организацию воспитания и образования молодежи. Иезуиты по всей Европе собирали в свой орден самых талантливых и умных людей. Они стали создавать иезуитские воспитательные и образовательные заведения, коллегии, в которых могли учиться все сословия – дети дворян, старост, горожан и крестьян. В 1548 году обществом Иисуса была образована особая комиссия – которая в течение года составила программу преподавания в орденских коллегиях. В последующем общие конгрегации ордена вносили в нее только небольшие изменения. Курс учения в иезуитских школах и коллегиях был разделен на две части – средний курс, который проходили в коллегиях, и на университетский курс, включавший философию и богословие. Первыми были три грамматических класса, В первом учили основные правила латинского синтаксиса на основе самых легких писем Цицерона. Ученики изучали чтение и письмо, начало греческого языка и катехизиса. Во втором грамматическом классе изучалась вся латинская грамматика на основе работ Цицерона и Авидия. В третьем грамматическом классе изучение латинской и греческой грамматики изучалось на основе трудов Цицерона, Авидия, Катула. Пропеция, Вергилия, Иоанна Златоуста и Эзопа. Во втором филологическом классе на основе Цицерона, Цезаря, Солюстия, Ливия, Квинта-Курция, Вергилия, Горация и Сократа, Платона, Плутарха изучались иностранные языки и правила риторики, греческий синтаксис, чтение и письмо. В третьем риторическом классе по Цицерону, Аристотелю, Демосфену, Платону, Фукидиду, Гомеру, преподавали красноречие, ораторское искусство, поэзию, историю, законы риторики, христианскую религию. На университетском курсе в первом высшем философском классе, рассчитанном на три года, изучали философию Аристотеля, логику, физику и метафизику, нравственную философию поэтики Аристотеля, курс метафизики по эвклиду и географию. Во втором четырехлетнем высшем богословском классе изучали Святое Писание, древнееврейский язык, схоластическое богословие, основанное на учении Фомы Аквинского, казуистику, греческий, халдейский, сирийский, арабский, индийский языки. Наиболее талантливые ученики изучали богословие еще два с лишним года – и потом по разрешению генерала ордена могли стать учителями или получить степень доктора. На высших курсах все лекции читались на латинском языке. Педагогический и административный персонал иезуитской высшей школы состоял из провинциала, ректора, префектов низших и высших курсов, профессоров факультетов, учителей, классных руководителей. Профессора были обязаны обращаться одинаково со всеми учениками, бедными и богатыми. Переход из класса в класс осуществлялся с помощью экзаменов. Ученики были разделены на три категории. Схоластики, которые готовились к вступлению в Орден, жили в коллегиях. Дети богатых и аристократов за умеренную плату жили в пансионах. Были и просто приходящие на лекции ученики. Учеба продолжалась 190 дней в году. В каникулы воспитанники отдыхали на дачах Ордена, где занимались фехтованием, верховой ездой, музыкой, плаванием, катанием в санях и на коньках, игрой на бильярде, любимой игрой Игнатия Лайолы. Игра в карты и кости была строго запрещена. Все коллегии и пансионы Ордена находились в красивых местах, в них соблюдалась безукоризненная чистота, еда всегда была очень изыскана. Вся учеба и воспитание в иезуитских учебных заведениях, педагогический устав были проникнуты строгим церковным духом. Наука преподается людям для того, чтобы научить их любви к Творцу и Спасителю. Профессора были обязаны пробуждать в душах учеников любовь к Богу, служить примером напожности и добродетели, увещевать их к ежедневному исследованию собственной совести, побуждать их к частому принятию святых таинств, ходить ежедневно к обедне, и слушать проповеди по воскресеньям и праздникам, внушать им отвращение к пороку и любовь к добродетели. Поощрялись торжественные диспуты и театральные представления. Ученикам запрещалось заниматься более двух часов без короткого перерыва, а устав запрещал заниматься науками во время, предназначенное для отдыха и сна. Работая умеренно, с соблюдением равновесия сил, Человек будет в состоянии трудиться более долгое время во славу Божью. С 1832 года по указанию генерала ордена Рогана больше внимания в коллегиях университетах стало уделяться преподаванию физики, математики, литературы, родного языка, истории церкви. С самого начала управление учебными заведениями ордена иезуитов осуществлялось независимо от государства. В начале 18 века Уже было почти 400 коллегий, в которых обучались 150 тысяч учеников. В начале XVIII века орден имел более 600 коллегий и почти 150 пансионов, в каждом из которых обучались от 200 до 3000 учеников. В иезуитских коллегиях получили образование Канде, Булион, Роган, Люксембург, Монмаранси, Валар, Бралие, Флешие, Буссуэ, Флери, Тансен, Сигуе, Аржансон, Талон, Патье, Монтескье, Мале, Гино, Декарт, Карнель, Фонтель, Мальер и Вольтер. В XVIII веке в руках иезуитов находилось подавляющее большинство средних и высших учебных заведений Западной Европы. Когда в 1842 году Первый французский министр Тиер захотел изменить педагогическую программу в стране. Шестьсот известных во Франции деятелей науки, культуры и искусства выступили в защиту своих учителей. Наши наставники воспитывали нас, черпая из самых чистых источников пищу для наших душ. История, философия, языки, литература, науки все достигало до нас, пройдя предварительно через горнило очищение. Наши наставники внушили нам, что Бог и основанная им религия просвещают разум, господствуют над ним и руководят совестью, что все люди равны перед Богом и должны быть равны перед Законом, который представляет собой его образ, что государственная власть создана для народа, а не народы для нее, что всякий гражданин, каково бы ни было его общественное положение, должен жертвовать собой Отечеству – должен отдавать ему в случае необходимости свое состояние и жизнь, что измена Отечеству и тирания – преступление против Бога и общества. Мы хотим, чтобы вся Франция узнала истину. Это иезуитское воспитание, на которое так много клеветали, проникнуто духом католицизма, а соединяя религиозное чувство с преданностью Отечеству, мы становимся лучшими гражданами, и истинными защитниками нашей свободы и гражданских прав. В 1757 году первый министр португальского короля Памбаль, возможно, из-за конфликта с иезуитами в Парагвае, необоснованно обвинил иезуитов в покушении на короля и изгнал орден из Португалии. В ночь на 20 сентября 1757 года Все иезуиты в Лиссабоне были отведены под конвоем в свой дом послушания с запретом являться ко двору без приказания короля, а позже отправлены в Италию. Все имущество общества в Португалии было конфисковано. Возможно, это и стало истинной причиной конфликта. Папский посол был отправлен из Лиссабона в Рим, а португальский отозван из столицы папской области. Конфликт продолжался десять лет. Французский посланник в Лиссабоне, граф Мерле, докладывал своему министру иностранных дел, герцогу Шуазелю. «Нет достоверных доказательств прямого участия иезуитов в заговоре против особы короля. Весьма возможно, что они отзывались крайне дерзко о правительстве и короле, но, по мнению лиц, хорошо знакомых с делом, разгром иезуитов был вызван их необыкновенной властью и влиянием в Парагвае. Кроме того, они посылали своему генералу слишком свободные отчеты о происшествиях в Лиссабоне. Правительство перехватило несколько отчетов и нашло в них принципы, противоречащие повиновению монарху. После конфликта духовника французского короля Людовика XV отца Перюсо с королевской фавориткой мадам Помпадур, 17 апреля 1761 года Парламент Франции запретил собрание иезуитов, изменил режим их работы и занялся изучением устава общества. 8 июля комиссия парламента объявила, что устав ордена не соответствует законам Франции. Через неделю 80 иезуитских коллеги во Французском королевстве были закрыты. Само собой, Людовик XV издал указ о конфискации имущества общества Иисуса во Франции и в ноябре 1764 года упразднил орден в королевстве. 7 января 1765 года папа Климент XIII опубликовал буллу, защищающую деятельность иезуитов в христианском мире. Усиливавшейся королевской власти в Европе, понравились богатые конфискации имущества общества Иисуса, и преследования иезуитов продолжались – До Великой Французской революции оставалось еще четверть века, и коронованные государи не волновались за свое династическое будущее. Потом, когда голова Людовика XVI скатится в корзину палача, а Наполеон Бонапарт будет сбивать владетельных монархов Европы, как кегли, будет уже поздно. В 1767 году испанский король Карл III использовав народный бунт 1766 года против королевского приказа об отмене особых королевских шляп, которые носили в Мадриде, а также длинных плащей, которые носили наемные убийцы, запретил иезуитам, у которых была похожая одежда, проповедовать и проводить богослужения. Во время бунта король и его войска не смогли утихомирить недовольных, а уважаемые иезуиты легко восстановили порядок. Значит, объяснили королю его министры Арант и Рот, иезуиты сами подстрекали толпу. 2 апреля 1767 года король упразднил орден иезуитов в Испании, в первую очередь по новой европейской традиции, конфисковав богатое имущество ордена. Все иезуиты были высланы из страны. Карл III объявил, что за самовольное возвращение в Испанию Любой светский член ордена будет казнен, а иезуит-священник приговорен к пожизненному тюремному заключению. Неаполитанское королевство начало судебное преследование против ордена иезуитов, признав его устав несовместимым с законами Неаполя. В ночь на 3 ноября все дома иезуитов были оцеплены и членов отвезли в порт и выслали из королевства. Имущество, как обычно, конфисковали. Герцог Фердинанд Пармский начал брать в своем герцогстве налоги с католической церкви, нарушив свои же привилегии и ограничив церковную юрисдикцию. Климент XIII отменил все эдикты Фердинанда Пармского и пригрозил ему и его министрам отлучением от церкви в случае дальнейших конфликтов. Ждавший этого государя дома Бурбонов, короли Франции, Испании и Неаполя – тут же сочли себя оскорбленными и потребовали от папы упразднения ордена иезуитов, якобы настроившего Климента XIII против них. влияния общества Иисуса основывалось вовсе не на недвижимости. Дому бурбонов больше был нужен такой центр силы, как детище Игнатия Лайолы. Короли хотели править безнаказанно. После отказа римского первосвященника бурбоны отобрали у папской области Понте-Корва, Беневента-Виньон и Венсен. 2 февраля 1769 года Климент XIII умер. Сразу же после его смерти французские и испанские послы в Риме объявили, что разрыв бурбонского дома с папской областью может остановить только выбор папы, который устраивает их королей. Но Ватикан сделал по-своему. Конклав единогласно избрал римским папой члена францисканского ордена кардинала Лоренца Ганганелли, ставшего Климентом XIV. 18 сентября 1769 года послы бурбонов потребовали у папы упразднить Орден Иезуитов. В ответном письме королю Франции Климент XIV пообещал это сделать. В 1773 году Папа назначил главных епископов церковной области апостольскими контролерами иезуитских организаций, дав им обширнейшие полномочия для проверки администрации ордена, которая, конечно, давно знала о требовании Дома Бурбонов закрыть общество Иисуса. 21 июля 1773 года папа Климент XIV написал Буллу о ликвидации ордена иезуитов и для рассмотрения правильности этого документа назначил комиссию, состоявшую из кардиналов Карасини, Морфоски, Карафа, Зелада и Казали, и прилатов Македонии и Альбани, францисканца Манферат и доминиканца Мамаки. В результате их вердикта 6 августа 1773 года Булла была подписана папой и опубликована. В ночь на 16 августа 1773 года все здания и иезуитов в Риме были заняты войсками. Генерал Ордена Лоренцо Ричи, его секретарь Камоли, португальский ассистент Ордена Хуан де Гусман, германский ассистент Игнатий Ромберг, французский ассистент Карл Карицкий, испанский ассистент Францеско Монтес были взяты под стражу в резиденции Общества Иисуса, Доме Праведников, и по приказу председателя Следственной комиссии Андриати 23 сентября отправлены в тюрьму, замок Ангела. На допросах, где их спрашивали о том, куда делось золото и другие богатства ордена, никто из высших сановников ордена показаний не дал. Была прекращена работа общества Иисуса в церкви и школе. Климент IV обязал всех иезуитов одеваться в одежду светского духовенства, и освободить все здания Ордена. Действия Папы по распуску общества Иисуса одобрили только бурбонские дворы и Португалия. Клименту XIV и Папской области были возвращены ранее отобранные земли. Римский Папа умер 22 сентября 1744 года в годовщину заключения генерала Ордена иезуитов Лоренца Ричи «Страшный замок ангела». Новым папой был избран Пишестой. Генерал Ричи умер 29 ноября 1775 года в заключении, оставив письмо протест против гонений на общество Иисуса. «Готовьтесь предстать перед судилищем непогрешимой истины и справедливости. Я молил милосердного спасителя не допустить, чтобы я руководствовался страстью в одном из последних действий в моей жизни». Я делаю два эти заявления не со злобленным сердцем и не под влиянием дурных намерений, но единственно потому, что считаю своим долгом засвидетельствовать истину и вступиться за невинных. Первое. Я утверждаю, что Орден иезуитов не подавал никакого повода и даже предлога к своему упразднению, свидетельствуя об этом со всей нравственной уверенностью, которую может иметь глава Ордена, Хорошо осведомленное о том, что в нем происходит. Второе. Торжественно заявляю, что я сам не подал никакого повода и предлога к моему заключению, утверждаю это с той безусловной уверенностью, которую имеет всякий человек в своих собственных действиях. Я делаю это второе заявление потому, что оно необходимо для доброй славы ордена, в котором я был генералом. Я прошу и заклинаю всех тех, Кто прочтет мое заявление и протест, распространить их везде, где им удастся, умоляя их об этом во имя христианского мира и вечной справедливости». Покровительство обществу Иисуса оказала российская императрица Екатерина Великая. Она даже не позволила опубликовать в России буллу римского папы о распуске ордена иезуитов. Климент XIV прислал протест на который Екатерина II ответила, что императрица не привыкла кому бы то ни было отдавать отчет в своих распоряжениях в пределах империи, попутно написав папе, что удивительно выглядит его жалоба на иезуитов, надежнейших поборников латинской веры. С 1773 года в Белоруссии, ставшей западным краем Российской империи, сотни иезуитов работали в шести коллегиях, Полоцкой, Витебской, Оршанской, Мстиславской, Могилевской, Динабургской, а также в резиденциях и миссиях в Дагде, Авлии, Лазовичах, Кальче, Пуще, Сокольниках, Расне, Фащове и Ужвальде. В момент распуска ордена в нем состояли 23 тысячи членов в пяти ассоциациях итальянской, французской, германской, испанской и португальской и 36 провинциях. В которых было половиной тысячи обитателей, 700 коллегий, 60 новициатов, 200 семинарий и 200 миссий. Только в 1770 году генерал ордена получил почти 7 тысяч годовых отчетов, не считая докладов, сообщений и писем. Ни один светский государь не имеет таких подробных сведений о состоянии своего государства, как генерал ордена иезуитов. В начале 1803 года при Петербургской коллегии Ордена в новопостроенном иезуитском доме был открыт благородный пансион для воспитания и обучения русской аристократии. В пансионе учились десятки воспитанников из лучших и знатнейших фамилий империи. Голицыны, Толстые, Гагарины, Пушкины, Растопчины, Шуваловы, Кутузовы, Вяземские, Строгановы, Адаевские, Новосильцевы, Рюмины, Каменские, Глинки. В 1805 году очередным генералом ордена был избран Тадеуш Бжазовский. Иезуитские миссии в России существовали в Саратове, Тамбове, Казани, Астрахани, Пензе, Воронеже, Романове, Сибири, Риге, Харькове, Одессе, Крыму, Белоруссии и Литве. Булла не ликвидировала орден иезуитов. С 1775 года генерал Викарий Чернович действовал как законный преемник генерала Ричи. Орден основывал коллегии и новициаты, назначал ректоров, прокураторов и ассистентов, созывал конгрегации и издавал постановления. Иезуиты не ограничивали деятельного общества Иисуса только Россией. Они действовали везде и всюду. Бывших иезуитов не было. Общество Иисуса вне России действовало тайно в Испании, Франции, Португалии, Неаполе. В тех странах, где орден был распущен, но члены его не изгнаны, в Германии и Австрии, работать ордену было легче. Кольчуга ордена во время его тайного существования оставалась крепкой и гибкой. Перед смертью генерал Ричи успел издать тайное распоряжение для членов ордена. «Если вам придется уступить силе до того, что даже окажется необходимым снять платье нашего святого отца Игнатия, то, несмотря на это, вы можете сохранять внутреннее единство в ваших сердцах в ожидании более благоприятного времени, когда можно будет сделать союз наш снова явным. Старайтесь только сохранить тесную внутреннюю связь между собой и помыслите, что нет той земной власти, которая могла бы разрешить ваши обеты. В конце июля 1804 года римский папа Пий VII по просьбе неаполитанского короля Фердинанда IV подписал Буллу о восстановлении общества Иисуса в королевстве обеих Сицилий. 7 августа 1814 года папа издал Буллу, восстанавливающую орден иезуитов со всеми его прежними правами и во всем первоначальном виде. В силу нашей апостольской власти и в уважение настоятельных и непрестанных просьб кардиналов, архиепископов, епископов и всех лучших людей настоящего времени, во внимание благодетельных последствий, которые оказались в России, Неаполе и Сицилии, наконец, во исполнение почти единодушного желания всех христиан, возобновляем для всех стран христианской церкви общество Иисуса» со всеми его прежними учреждениями, уставами, правилами, вольностями, учительскими, проповедническими и духовническими должностями, коллегиями, обителями, провинциями и членами, подчиняя его непосредственно покрову, защите и власти святого престола и от всех последствий, изданной Климентом XIV, булы о его отмене». «Всякого, кто дерзнет противиться или препятствовать этому постановлению о сильнейших гребцах ладьи святого Петра, да постигнет гнев всемогущего Бога и его святых апостолов Петра и Павла. Мы были бы виновны перед Богом, если бы среди угрожающих христианству опасностей отвергли полезную помощь, посылаемую нам самим общественным провидением, и от члена святого Петра, гонимого жестокой бурей, оттолкнули бы сильных и испытанных гребцов, готовых рассекать волны моря, которое ежеминутно грозит поглотить нас. В середине XIX века орден иезуитов был разделен на четыре ассистенции: итальянская с провинциями Римом, Неаполем, Сицилией, Турином и Венецией; испанская с тремя провинциями; французская с провинциями Парижем, Лионом и Тулузой; германская с провинциями Австрии, Германии, Галиции, Бельгии, Англии, Ирландии и Америкой. В 20 веке Орден Иезуитов занимал влиятельное положение в Ватикане, Римской католической церкви, участвовал в составлении папских энциклик, гбу и посланий. Орден разделил все страны на 77 провинций, объединенных в 12 ассистенций территориально-политических зон. Североамериканскую, Центральной Америке, Латиноамериканскую, Индийскую, Африканскую, Восточно-Азиатскую, Германскую, Французскую, Итальянскую, Испанскую, Английскую и Славянскую. Орден иезуитов имел массовые организации, Марианские конгрегации и апостолат молитвы. Конгрегации объединяют верующих по приходским районам или профессиям. Около 70 тысяч этих союзов во главе с национальными секретариатами объединяют более 7 миллионов человек. Апостолат молитвы или Лига Пресвятого Сердца издает более тысячи журналов на 16 языках, которые читают десятки миллионов человек. Ведущий печатный орган общества Иисуса, выходящий два раза в месяц, Чивильта Католика. Его редакция подчинена генералу ордена и римскому папе. Ордену иезуитов принадлежат десятки университетов, сотни колледжей и тысячи школ. Старейший Григорианский университет в Риме готовит преподавателей для католических учебных заведений. Джорджтаунский университет является единственной в США дипломатической академией. В 1948 году был создан Всемирный союз воспитанников ордена – куда вошли два миллиона членов из шести национальных ассоциаций бывших учеников иезуитской системы образования. С 1965 года штаб-квартира Общества Иисуса располагается в Риме на улице Борга-Санта-Спирита, недалеко от Ватиканского дворца. Множество документов Ордена иезуитов находится в Тайном Ватиканском архиве.